Помещик и садовник. Басня. Помещику однажды в воскресенье поднёс презент его сосед. То было некое растение, какого, кажется, в Европе даже нет. Помещик посадил его в оранжерею, но как он сам не занимался ею, он делом занят был другим, вязал на брюшнике родным. То раз садовника к себе он призывает и говорит ему: Ефим. Блюди, особенно ты за ростением сим, пусть хорошенько прозебает. Зима настала между тем, помещик о своём ростении вспоминает и так Ефима вопрошает: Что? Хорошо ль растение прозебает? Изрядно, тот в ответ, прозябло уж совсем. Пусть всяк садовника такого нанимает. который понимает что значит слово прозебает